Умный траппер ожидал бурной вспышки Эстер. Он ясно предвидел, что ее кроткий характер покажет себя при таком скандальном предложении, как отречение от нее. Он воспользовался бурей, вызванной ее словами, чтобы удалиться туда, где он мог быть в безопасности. По крайней мере, от нападения со стороны ее менее возбужденного, но, несомненно, более опасного мужа. Измаил, предлагавший свои требования с полной решимостью добиться исполнения их, был отвлечен от своего намерения, как многие более упрямые мужья, бурным потоком слов жены, и, чтобы успокоить ревность, походившую на ярость, с какой медведица защищает своих детенышей, поспешил удалиться от хижины, в которой находился невинный объект всего этого неожиданного шума. Пусть только выйдет эта жеманница медного цвета и покажет свою смуглую красоту перед лицом женщины, которая не раз слышала церковный колокол и видела много настоящих знатных людей, кричала Эстер, с торжеством размахивая рукой и гоня перед собой Измаила и Абирама, словно мальчишек, к месту, где стояли их хижины. Ручаясь, что сумела бы осадить ее. «И не воображайте оставаться здесь, мои милые. Не думайте закрывать глаза в лагере, где дьявол ходит открыто, словно джентльмен, и уверен в хорошем приеме. Сюда, Абнер! Энох! Джесс! Куда вы запропастились? За дело! За дело! Если этот слабоумный, чувствительный человек, ваш отец, поест или попьет здесь что-нибудь, то коварные краснокожие отравят его». Мне все равно, кто будет на моем месте, когда оно освободится законным образом. Но все же я никак не думала, Измаил, что ты, у которого была жена с белым цветом лица, будешь с удовольствием смотреть на бесстыдную меднолицию. Да ведь она действительно меднокрасная, ты не можешь этого отрицать, и ручаюсь меднолобая. Опытный супруг отвечал на этот взрыв оскорбленной женской гордости только восклицаниями, которые должны были предшествовать клятвенному заверению в невиновности. Но бешенство Эстер не унималось. Она не слушала ничего, кроме своего голоса, а потому в воздухе раздавались только ее приказания готовиться немедленно к отправке. Скватер заранее собрал своих животных и нагрузил фуры из предосторожности, имея в виду крайние меры, которые намеревался предпринять в случае неудачи переговоров. Поэтому все благоприятствовало желаниям Эстер. Молодые люди посмотрели друг на друга, заметив необыкновенное возбуждение матери, но мало заинтересовались событием, далеко не редким в их жизни. По приказанию отца они захватили палатки в виде наказания бывшему союзнику за нездержанное обещание поезд двинулся своим обычным, медленным, беспорядочным ходом. Так как арьергард удалявшегося поезда оберегался страшным отрядом хорошо вооруженных пограничников, Си усмотрели на него, не выражая никаких признаков удивления или злобы. Дикарь, как тигр, редко нападает на ожидающего его неприятеля. И если титонские войны замышляли какое-нибудь враждебное действие, то выполнили бы его так же тихо и терпеливо, как животные кошачьей породы, поджидающие минуты неосмотрительности врага, чтобы нанести удар. Намерения мотори, от которых так сильно зависел образ действий его народа, были скрыты в глубине его души. Может быть, он радовался легкому способу освободиться от таких беспокойных людей с постоянными требованиями. Может быть, ожидал удобного времени, чтобы показать свою силу. А может быть, ум его был занят настолько более важными делами, что у него не было времени, чтобы подумать о таком незначительном событии. Измаил, хотя и сделал уступку пробудившимся чувствам Эстер, но, по-видимому, был далек от мысли отказаться от своих первоначальных намерений. Поезд его двигался по течению реки на протяжении мили и, наконец, остановился на возвышенности на месте, удовлетворяющем всем потребностям переселенцев. Тут он раскинул палатки, выпрек лошадей Согнал скот вниз и вообще сделал все необходимые приготовления к ночлегу с таким хладнокровием и решимостью, словно не бросил только что раздраженного вызова своим опасным соседям. Между тем титоны приступили к делам, более важным для них в данную минуту. Свирепая дикая радость царила в лагере с того мгновения, как дикари узнали, что их вождь возвращается с вождем врагов возбуждавшим в продолжении долгого времени столько страха и ненависти. Свирепые старухи целыми часами ходили из хижины в хижину, возбуждая воинов до такой степени, которая заставила бы их забыть о милосердии. Одному они говорили о скальпе его сына, высыхающем у очага хижины полни, другому они перечисляли его собственные раны, неудачи и выражения, С третьим распространялись насчет утраченных им шкур и лошадей. Четвертому напоминали о месте многозначительными вопросами о каком-нибудь событии, в котором он оказался пострадавшим лицом. Благодаря этому мужчины собрались, как мы уже говорили, на совещание, достаточно возбужденное, хотя неизвестно еще было, какой способ мести они решат выбрать. Мнения насчет политичности смертной казни пленников были чрезвычайно различны. Мотори приостановил обсуждение этого вопроса, чтобы убедиться, насколько эта мера может послужить его личным целям, и не противоречит ли она им. До сих пор шли предварительные совещания для того, чтобы каждый вождь мог узнать число сторонников своего взгляда когда важный вопрос будет обсуждаться на торжественном совещании всего племени. Теперь наступил момент этого совещания, и приготовления к нему начались с достоинством и торжественностью, приличными этому многозначительному случаю. С утонченной жестокостью, на которую способен только индеец, место для этого важного совещания было выбрано как раз у того столба, у которого было привязано главное действующее лицо этой драмы. Принесли связанных Миддельтона и Поля и положили их у ног Полни. Потом все стали рассаживаться на места согласно своему положению. Воины подходили один за другим и садились широким кругом с такими спокойными задумчивыми лицами, словно они действительно были в состоянии оказать правосудие, смягченное, как надлежит небесной добродетелью, милосердие. Отдельное место было оставлено для трех-четырех главных вождей. Несколько самых старых женщин, Иссушенных, как только могут Иссушить годы, Пребывание на воздухе в любую погоду, Тяготы жизни и дикие страсти Пробрались вперед С дерзостью, вызываемой Их ненасытной жаждой Жестокости и извиняемой Только ради их возраста И давно испытанной верности Племени. Все, кроме вышеупомянутых вождей, Были уже на местах. Вожди замешкались в тщетной надежде, что их единодушное мнение может оказать влияние на их приверженцев. Несмотря на огромное влияние мотори, его власть поддерживалась только постоянным обращением к мнению подчиненных. Наконец, эти важные личности все сразу вошли в круг. По их угрюмым взглядам На бровям ясно было видно, что и после длительного совещания между ними царило несогласие. Выражение «глаз мотори» постоянно изменялось. Временами в них внезапно вспыхивали огоньки, как будто зажженные внутренним чувством, и снова угасали, уступая место выражению холодной, сдержанной твердости, считавшейся более подобавшей вождю на совещании. Он сел на место с нарочитой простотой демагога, хотя проницательный огненный взгляд, немедленно брошенный им на безмолвное собрание, выдавал в нем деспота.